не завидую раксани сказала тая спрыгая на землю прямо из домика их ждала гессиона небывалые новости закричала она с порога будто истая афиненка. горпал бежал захватив массу золота из сокровищницы царя горпал доверенный казначей александра в экботане недавно прибыл в вавилон встречать повелителя куда бежал «Зачем?» – воскликнул лисип «В Эладу?» «Кассандру с отрядом из эллинов-наемников, оставленных соратниками в Вавилоне». «И что же Александр?» – спросила Таис. «Но «Ну, он, наверное, еще не знает». «Вторая новость. Александр в Сузе задумал жениться сам и переженить своих военачальников на азиатках»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 Неарху предназначена невестой дочь Барсины Дамаской и Ментора, однако он до сих пор в море, не будет на торжестве, и, насколько я знаю, своего критянина он увернется от этого брака. 80 военачальников и гитаеров женятся на девушках знатных родов, а десять тысяч македонских воинов вступают в законный брак со своими наложницами – персианками, бактрианками и сагдиками.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 плетями плюща. Искусно отчеканенные листья пышным гнездом громоздились на голове и плечах, отдельными веточками спускались ниже талии. Таис, восхищённая мастерством скульптуры, поняла значение дара лишь после свидания с царем. Гефестион навещал Афиненку в ее доме, рассказывая о приключениях в походе. Таис тревожно всматривалась –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 по числу актеров оно почти сравнялось с праздником бракосочетания в сузи недобрые предчувствия Таис оправдались в начале празднеств гефестион заболел и слег в сильной лихорадке больному становилось все хуже едва весь достиглого вавилона александр взяв лучших лошадей понесся в ботау вместе с птолемеем и самыми знаменитыми врачами но было поздно один из толпов империи александра